Лоис Макмастер Буджолд. Лабиринт. Майлз смотрелся в изображение на экране. Там медленно рос маленький яркий шарик. Планета Архипелаг Джексона. Сверкающая, богатая, порочная. Джексониане утверждают, что их пороки – следствие развращенности миров. Если бы галактика была готова платить за добродетель, то они мигом нашпиговали бы планету храмами, и все желающие могли бы прилетать сюда для покаяния и духовного очищения. На взгляд Майлза эта аргументация была сомнительной. Но все же не существуя архипелаг Джексона, галактике, возможно, пришлось бы ее изобрести. Соседи могут сколько угодно прикидываться возмущенными, но они не позволили бы ли этой планете существовать, если бы втайне не считали ее полезной для своей теневой экономики. Да и вообще, здесь чувствовалось какое-то романтическое очарование, хотя, конечно, уже не такое, как пару столетий назад, когда планета была центром космического пиратства. Банды головорезов превратились со временем в монополии-синдикаты, и почти такие же устоявшиеся и организованные, как небольшие государства. В каждом свое правительство, своя аристократия. Интересно, подумал Майлз. Сколько времени здешние лидеры смогут сопротивляться незаметно подступающему приливу порядочности? Дом Дайн. Универсальная банковская прачечная. Отмывайте ваши капиталы на архипелаге Джексона. Дом Фелл. Продажа оружия без всяких формальностей и вопросов. Дом Харапутра, незаконная генетика, тем же занимается и главный конкурент, дом Риаваль, чей девиз – мечты, превращенные в плоть. Наверное, это самый дьявольский. Майлз был уверен, что подобрал наиболее подходящий эпитет, сводник со всей истории человечества. Дом Харгрейв, галактический скупчик краденого, они же чопорные посредники при выкупе заложников. Надо отдать Харгрейвам должное. Заложники, вызванные с их помощью, возвращались домой живыми, как правило, и еще дюжина более мелких синдикатов, составляющих переменчивые непорочные коалиции. Даже для нас вы полезны. Майос нажал кнопку, изображение погасло. Брезгливо поморщившись, он затребовал на экран список вооружений, чтобы в последний раз проверить намеченные покупки. Чуть заметно изменившаяся вибрация корпуса корабля свидетельствовала о выходе на стационарную орбиту. Скоростной крейсер «Ариэль» готовился отшвартоваться на станции Фел. Из прорези на пульте как раз выскочила дискета с заказом, когда из-за двери кто-то произнес «Адмирал Нейсмит, войдите». Через порог шагнул капитан Торн и дружелюбно отсалютовал Стыковка примерно минут через 30, сэр. Спасибо, Белл. Белл Торн, командир Ариэля, был бетанским гермафродитом, двуполым реликтом, проведенного пару веков тому назад социогенического эксперимента. Майлс считал, что эксперимент тут был не менее рискован, чем все то, что по слухам делает сговорчивыми специалистами дома Риаваль. Тут бетанское стремление к равноправию явно вышло из-под контроля. Гермафродитизм не привился, и несчастные потомки первых андрогинов так и остались на сверхтерпимой колонии Бета замкнутым меньшинством. Как командир наемников, Торн был старателен, лоялен, инициативен, и он, она, оно бетанцы пользовались местоимением среднего рода, нравился Майлзу, однако До Майлза донесся запах духов. Сегодня Бел подчеркивал свою женственность, как и все пять дней полета. Раньше он придерживался мужской линии поведения, агрессивные манеры и колкий юмор. Майлза чрезвычайно беспокоила то, что в последнее время в его присутствии Белл прямо-таки таял на глазах. Снова повернувшись к экрану, Майлз вызвал изображение планеты, к которой они приближались. Издали архипелаг Джексона выглядел не слишком привлекательным. Гористый ландшафт, довольно холодный климат, заселена только экваториальная зона. О бурной жизни планеты говорила лишь высвеченное компьютером кружево разноцветных орбит спутников, орбитальных пересадочных станций и разрешенных траекторий подлета. Вы когда-нибудь здесь бывали, Белл? Один раз. Еще лейтенантом флота адмирала Оссера. С тех пор дом Домфелл возглавил новый барон. «Но их продукция по-прежнему пользуется доброй славой, если только знать, что покупаешь. Не соблазняйтесь скидкой на нейтронные гранаты». «Ха! Они хороши для тех, кто умеет далеко метать. Не тревожьтесь, гранат в списке нет». Майлз протянул ему дискету с данными, и Белл грациозно перегнулся через спинку кресла, чтобы взять ее. «Отправим экипаж в увольнение, пока мы будем дожидаться загрузки. А вы?» «Неподалеку от порта есть отель со всеми удобствами. Бассейн, сауна, великолепная кухня». Белл понизил голос. «Можно было бы снять номер для двоих». Э, «Я планирую давать увольнение только на дневное время». «Я ведь и женщина тоже», — негромко наполнил Белл. «Но далеко не только женщина». Вы так безнадежно моносексуальный, Майлз. Извините. Майлз неловко похлопал по руке, ненароком очутившейся у него на плече. Белл вздохнул, выпрямляясь. Вы не виноваты. Майлз тоже вздохнул. Возможно, ему следовало бы облечь свой отказ в более решительную форму. Они с Беллом говорят на эту тему уже в седьмой раз. Это превратилось почти в ритуал. Почти, но все же не совсем. В шутку. Он знал, что если сейчас обернется, то прочтет в глазах капитана Торна глубокое одиночество, никогда не находившее словесного выражения. Майлз не стал оборачиваться. «Кто ты такой, чтобы осуждать других?» — с горечью подумал он. «Ведь твое собственное тело приносит тебе так мало радости!» «Из чего это Белла, высокого, стройного, здорового, так привлек коротышка-полуинвалид и к тому же чокнутый?» Да уж, тут есть над чем подумать. Если не можешь иметь двухметровый рост, имей двухметровую смекалку. Но разум пока не помог ему найти решение проблем с Торном. Вам никогда не хотелось вернуться на Бету и найти себе кого-нибудь из своих? Серьезно спросил он. Торн пожал плечами. Слишком скучно. От этого мне и хотелось убежать. Все так безопасно, так предсказуемо. «Но зато до чего хорошо растить там детей?» Торн ухмыльнулся. «Это точно. А знаете, вы почти идеальный бетанец. «Почти. Произношение у вас верное, знаете, местные шутки». «А что же мне не удается?» Торн прикоснулся к его щеке, и Майл передернула. «Рефлексы», — объяснил Торн. А, а а Я вас не выдам. Знаю». Белл снова подался к нему. «Можно было бы сгладить эту...» «Последнюю шероховатость». «Некогда», — ответил Майлз, чуть покраснев. «У нас много дел». «Ну еще бы». Инвентаризация вооружения», — презрительно откликнулся Торн. «Нет, это не дело», — объяснил Майлз. «Это прикрытие». «Ага», — Торн выпрямился. «Наконец-то». Э, «Что вы имеете в виду?» «Тут не нужно быть семипядей во лбу». Мы летим покупать вооружение, но вместо того, чтобы взять корабль максимальной грузоподъемности, вы выбираете Ариэль, самый быстрый. Нет, занятие более нудного, чем приемка груза. Но вместо того, чтобы послать сюда опытного интенданта, вы отправляетесь сами. Я действительно хочу познакомиться с новым бароном», — мягко сказал Майлз. Домфелл — один из крупнейших поставщиков вооружения по эту сторону от беты. «Если мне понравится качество первой партии...» Они могут стать нашими постоянными партнерами Четверть Феловского оружия изготовлена на Бетте, Только клеймо заменено, вставил Торн И пока мы здесь находимся, продолжал Майлз К нам обратится некий биолог Пожелавший завербоваться во флот дендорийских наемников В качестве фельдшера В этот момент все увольнения прекратятся Мы быстро закончим погрузку и улетим Торно удовлетворительно ухмыльнулся. Берем на борт пассажира. полагая, нам неплохо заплатят? Очень неплохо. Если доставим его в пункт назначения живым. Этот человек главный генетик лаборатории дома Бхарапутра. Его предложило убежище некое правительство, способное защитить его от длинных рук барона Луиджи. Но барон, конечно, будет крайне раздосадован, узнав, что его лучший специалист скрылся, не попрощавшись. Нам платят за то, что мы доставим генетика новым хозяевам, живым и здравым умеет твердой памяти. Поскольку дом Харапутра может не моргнув глазом купить и перекупить весь свободный флот дендерийских наемников, даже не обращаясь в банк, я бы тоже предпочел не иметь дела с подручными Балрона Луиджи, так что прикинемся наивными дурачками. Мы всего только наняли чертова медь сэр и сами будем взбешены, когда он дезертирует, едва мы вернемся к месту сбора флота у Эскобара. Звучит неплохо, — согласился Торн, — просто и эффективно. — Надеюсь, — вздохнул Майлз, — ну почему бы для разнообразия хотя бы в этой операции не пройти все по плану? Офисы и демонстрационные залы располагались неподалеку от порта, и большинство мелких покупателей никогда не забирались вглубь станции Фэлл но ну вскоре после того, как Майлз и Торн сделали свой заказ, прошло примерно столько времени, сколько нужно, чтобы проверить кредитную карточку, перед ними предстал сверхвежливый лакей в зеленом форменном шелке и вложил в руку адмирала Нейсмита кубический жетон приглашения на прием в личных апартаментах барона. Через 4 часа, стоя перед шлюзом, ведущим в жилую часть станции, Майлз отдал свой кубик пропуск, мажордома барона Фелла, и в последний раз проверил, как они с торном выглядят. Парадная форма дендорийских наемников, бархатная, серая, с белым, вдруг показалась ему излишне вычурной. Но не он ее придумал, форма досталась Малзу по наследству, будем терпеть. Майл с интересом разглядывал шлюз, пока мажордом проверял, нет ли при них оружия. Похоже было, что все системы жизнеобеспечения жилого отсека автономны и никак не связаны с остальной станцией. Эту часть станции не только можно было заблокировать, а она могла отделиться. Практически получался не отсек, а корабль. Малс готов был поспорить, что где-то тут есть и двигатели, и вооружение, хотя идти искать их без сопровождения было бы самоубийством. Мажордом впустил гостей. Проговорив свой радиобраслет, адмирал Майлс Нейсмит, командующий свободным флотом дендорийских наемников, капитал Белл Торн, командир скоростного крейсера Ариэль, свободного флота дендорийских наемников. Интересно, кто принимает его сообщение? Большой зал приемов был обставлен с изысканным вкусом. Переливающиеся всеми цветами радуги плавающие... Лестницы и платформы создавали укромные уголки, не нарушая иллюзии открытого пространства. У каждого выхода Малс насчитал их шесть. Стояли рослые охранники в зеленом одеянии, изображая прислугу, впрочем, с очень малым успехом. Почти всю стену занимал огромный иллюминатор, выходящий на оживленный порт станции Фэл, И яркий край планеты, пересекавший усеянную звездами черноту космоса. Множество элегантных красавиц в зеленых шелковых саре скользили между гостями, предлагая закуски и напитки. «Серый бархат», — решил Майлз, посмотрев на остальных гостей. «Это скромнейший наряд. Они с Беллом просто неотличимы от стен. Немногие покупатели, осчастливленные приглашением к барону, поражали взгляд немыслимыми разнообразием одежд. Гости держались тесными группами, отнюдь не с стремясь перезнакомиться между собой. Оказалось, что партизаны же не желают якшаться с наемниками, а контрабандисты с революционерами, а гностические святые, естественно, беседуют только с единым истинным божеством и, может быть, еще с бароном Фэлом. «Вот это прием!» — заметил Белл. «Помню одну выставку комнатных животных, так вот там была такая же атмосфера, а гвоздем программы стал инцидент, когда чья-то бородатая ящерица стала у кита, сорвалась с поводка и слопала чемпиона из разряда собак». «Ша!» Малс не удержал ухмылки. «Помни о деле». Женщина в зеленом сари безмолвно поклонилась им, предлагая экзотические явства. Торн вопросительно поднял бровь. «Можно?» «Почему бы и нет?» – пробормотал Майлз. «В конце концов, это все за наши денежки. Сомневаюсь, что оборон травил своих покупателей. Это может повредить бизнесу. А бизнес здесь прежде всего...» Он выбрал розовый кусочек в форме цветка лотоса и таинственный беловатый напиток. Торн последовал его примеру. Увы, розовый лотос оказался какой-то сырой рыбой. Она противно скрипела на зубах. Но выхода не было, и откушенный кусок пришлось проглотить. Напиток оказался крепчайшим спиртным, и сделав один глоток, чтобы избавиться от рыбного вкуса, Майл с сожалением оставил свой бокал на первой жировной поверхности. Его карликовое тело не справлялось с алкоголем, а встречаться с бароном Фэлом в полубессознательном состоянии или беспомощных хихикая было бы неблагоразумно. Неустрашимый гермафродит оставил бокал при себе. Откуда донеслась удивительная музыка? Стремительный бег сложных аккордов. Майлз безуспешно старался угадать, что это за инструмент. Да нет. Конечно. Там не один, а несколько инструментов. Обменявшись взглядами, они с Торном двинулись в направлении звуков. Но когда, завернув за спиральную лестницу, они увидели музыканта, Майлз широко раскрыл глаза. Да На этот раз хирурги дома Реаваль зашли слишком далеко. Декоративные разноцветные искорки очерчивали шарообразное поле антигравитационного пузыря. Внутри находилась женщина. Она играла, и белые руки мелькали на фоне ее зеленых шелковых одежд. Все четыре белые руки. На ней... Был свободный жакет, кимоно, перехваченный поясом, и такого же цвета шорты, из которых вместо ног тянулись еще две руки. Волосы у музыкантки были короткие, мягкие и сине-черные. Глаза женщины были закрыты, а на лице застыло неизменное спокойствие, глубокое, прекрасное, пугающее. Инструмент представлял собой плоский, отполированный деревянный корпус. Поверху и низу которого были натянуты бесчисленные ряды сверкающих металлических струн. Женщина ударяла по струнам четырьмя обтянутыми войлоком молоточками и верхние и нижние руки двигались с умопомрачительной скоростью в сложном контрапункте. Мелодия рассыпалась каскадами нот. Бог ты мой, произнес торн, это же квади. Что-что? Квади. Далеко она залетела. «Она не местного производства? Ничуть! Слава тебе, Господи! Но тогда откуда она здесь?» Лет двести тому назад, примерно в то же время, когда создавали гермафродитов, по лицу Сторна сколзнулась странная гримаса. Генетики разных планет на перебой стремились улучшить человеческую породу. Кому-то из них пришло в голову создать расу обитателей невесомости. Потом создали генераторы искусственной гравитации. Так что это оказалось ни к чему. Квади бежали. Их потомки рассеялись на окраинах обитаемого космоса, где-то далеко по другую сторону Земли и пространственно-временной сети. По эту сторону их почти никогда не встретишь. Ш-ш-ш. Прикрыв губы, Торн внимательно внимал волшебной музыке. В конце концов «Это не более удивительно, чем найти бетанского гермафродита среди свободных наемников», — решил про себя Майлз. Но музыка заслуживала безраздельного внимания, хотя в этой толпе параноиков ее почти никто даже не заметил. Майлз не был меломаном, но даже он ощутил напряженную странность исполнения, далеко превосходящую обычный талант и граничившую с гениальностью. На одно краткое мгновение гению удалось сплести звуки со временем и задержать их. Но подобно времени они всегда просачиваются между пальцами, оставаясь лишь в памяти. Переливы музыки стихли до манящего эха и замерли. Четырехрукая исполнительница открыла голубые глаза, и ее лицо из небесно прекрасного стало просто человеческим, напряженным и печальным. Ох... — выдохнул Торн. Он сунул опустевший бокал под мышку, поднял руки, собираясь зааплодировать, и замер, заметив равнодушие собравшихся. Майлзу не хотелось выделяться. — Может, вам с ней поговорить? — предложил он капитану. — В качестве альтернативы рукоплесканием. — Правда? — Торн сразу же оживился, поставил бокал на ближайший стол и приложил ладони к искрящемуся пузырю, растерянно улыбаясь э э -м -м Было видно, как поднимается и опадает его грудь. «Боже правый, Торн не находит слов. Кто бы мог ожидать такого?» «Спросите, как называется ее инструмент», — подсказал Майлз. Четырехрукая женщина заинтересованно наклонила голову. Грациозно перелетела через громоткий инструмент и повисла над Торном по другую сторону переливающегося барьера. «Да...» «Как называется этот необычный инструмент?» — спросил Торн. Это двухсторонние цимбалы, мадам, сэр. Ее вежливый голос слуги, обращающегося к гостю, дрогнул из-за страха нанести обиду. Офицер, капитан Белторн, мгновенно подсказал бравый гермафродит, уже успевший вернуть себе присутствие духа. Командир скоростного крейсера дендорийцев Ариэль. К вашим услугам. Как вы здесь оказались? Я добралась до земли. Зарабатывать себе на дорогу, и барон Фэл нанял меня. Она гордо вскинула голову, словно отметая какое-то скрытое осуждение, хотя Торн ничего не сказал. «Вы настоящая квади? «Вы слышали о моем народе?» Ее темные брови изумленно взметнулись. «Большинство тех, с кем я встречалась, уверены, что я чудище, сконструированное по специальному заказу». Торн откашлялся. «Я с Беты. У меня есть основания для личного интереса к первому взрыву генетических экспериментов», — он снова кашлянул. «Видите ли, я бетанский гермафродит», — и он с тревогой глянул на собеседницу. «Вот это да. Бэл никогда не ожидал ничьей реакции, он шел на пролом. И пусть будет, что будет. Ни за что не буду в это встревать». И Майлз чуть-чуть попятился, пряча улыбку при виде того, как к Торну на глазах возвращаются все мужеские ухватки. Женщина заинтересованно наклонила голову. Одна из верхних рук поднялась и оперлась на сверкающий барьер неподалеку от руки наемника. «Неужели? Значит, вы тоже?» Вот да. Скажите, как вас зовут?» «Николь». «Николь? И все? То есть я хочу сказать дивное имя?» «У моего народа нет фамилий». «И э, вы бу что вы будете делать, когда вечер закончится?» Но в эту минуту их прервали. Выше головы капитан!» – пробормотал Майлз. Торн мгновенно выпрямился, спокойный и собранный, проследив за направлением взгляда Майлза. Аквади отплыла от силового барьера и грустно пустила голову на сложенные стопкой четыре ладони к ним приближался хозяин дома, и Майлз поспешно изобразил некий великосветский вариант стойки смирно. Джори Стойбер, барон Фелл, оказался на удивление старым. Во плоти он выглядел еще старше, чем на головидео, которое показывали Майлзу при подготовке к заданию. Барон был лыс, вокруг блестящего черепа остался лишь редкая седая бахрома, равнодушен и толст. Вид у него был как у доброго дедушки. Не как у дедушки Майлза, Тут был сух и неприступен даже на склоне лет. Но и титул старого графа был самым настоящим, родовым титулом, а не вежливым обращением к безжалостному дельцу, переживающему все схватки внутри синдиката. Майлз напомнил себе, что несмотря на радостно румяные щеки барон, взобрался так высоко, шагая по горе трупов. «Адмирал Нейсмит! Капитан Торн! Добро пожаловать на станцию Фэл!» – пророкотал барон, расплываясь в благодушной улыбке. Майлз отвесил ему аристократический поклон. Торн последовал его примерам, но несколько неуклюже. «Черт! В следующий раз надо будет изображать такую же неловкость! Вот такие мелочи создают маску! Или наоборот, разрушают ее!» «Мои люди позаботились о вас!» «Спасибо, все великолепно!» «Я так рад, наконец, с вами познакомиться!» «Продолжал барон!» «Мы тут немало о вас наслышаны!» «Вот как!» — откликнулся Майлз, поддерживая беседу. Взгляд барона был странно жадным. «Что за повышенное внимание к какому-то ничтоженному наемнику?» «Такая честь была бы чрезмерна даже для самого крупного покупателя!» Майлз постарался спрятать тревогу за ответной улыбкой. «Терпение!» Пусть опасность обозначится почетче. Не бросайся навстречу тому, чего пока не видишь. Надеюсь, вы слышали обо мне что-нибудь хорошее? Более того, удивительное, стремительность вашей карьеры сравнима только с таинственностью вашего происхождения. Проклятие. Что это еще за наживка? Уж не намекает ли барон, что ему известно настоящее имя адмирала Нейсмита? Это может обернуться чертовски серьезной неприятностью. Нет, страх опережает разум. Надо подождать, надо забыть, что в этом теле когда-то существовал лейтенант Лорд Фаркосиган из Имперской службы безопасности Баррояра. И все же, почему эта старая акула так лестиво улыбается? Малз постарался изобразить на лице полнейшее спокойствие. «Даже сюда донеслась весть об успехах вашего флота у Вервана!» Увы, его прежний командир, Майлз напрягся. Я тоже весьма сожалею гибели адмирала Оссера. Барон философски пожал плечами. В работе такое случается, командовать должен кто-то один. Он был выдающимся полководцем. Гордость, опасная вещь, улыбнулся Фэлл. Майлз прикусил язык. Так он считает, что я подстроил гибель Оссера? Ну и пусть считает. А ведь в этом зале на одного наемника меньше, чем кажется. Благодаря Майлзу, Дендеридзе является теперь тайным подразделением имперской службы безопасности Бараяра. Настолько тайным, что большинство из них и сами об этом не знают. Только последний дурак не смог бы с выгодой для себя распорядиться такой информацией. Майлз ответил барону многозначительной улыбкой, но ничего не сказал. «Вы чрезвычайно меня интересуете», — продолжал барон. «Например, загадка вашего возраста и ваша прежняя карьера военного. Если бы Майлз не избавился от своего бокала, сейчас он осушил бы его одним глотком. Вместо этого он лишь судорожно сжал кулаки за спиной. Или морщины боли все же недостаточно старят его лицо». «Неужели барон и вправду разглядел под адмиральской личиной 23-летнего лейтенанта службы безопасности? Но ведь обычно ему удавалось вполне успешно оставаться в образе?» Барон понизил голос. «Я полагаю, слухи не лгут и относительно того, что битанцы подвергли вас процедуре омоложения». «Так вот в чем речь». У Майлза даже голова закружилась от облегчения. «Чем же это может заинтересовать вас, милорд?» – любезно затараторил он. «Я-то считал, что Джексон – родина практического бессмертия. Говорят, что здесь многие донашивают уже третье клонированное тело». «Я не из их числа», – с сожалением ответил барон. Майлз непритворно изумился. «Не может быть, чтобы этот престарелый убийца по этическим соображениям отвергал процесс пересадки мозга в новое тело. «Какое-нибудь неприятное медицинское противопоказание?» — сочувственно осведомился он. «Примите мои соболезнования». «В некодом роде». Улыбка барона стала напряженной. «Сама операция по пересадке мозга убивает некоторый процент пациентов. Снизить его не удается». «Ага», — подумал Майлз, — «не говоря о стопроцентной смертности доноров, чьи мозги выбрасывают, чтобы освободить место». А еще какой-то процент получает необратимое повреждение. Это неизбежный риск. Но награда так огромна.